Снова кот. «А когда часы покажут полночь, то прямо оттуда...» Анюта ткнула пальчиком в черный зев камина. «Вылезет бородатый дед с мешком. Я у него попросила всем нам счастья, а еще велосипед и куклу, как у Кати. Здорово, что снова праздник! Снова кот!» Тот очумелыми глазами взглянул на ребенка, пытаясь понять, кто научил ее радоваться таким кошмарам. Но малышка расценила его взгляд по-своему. «Знала, что ты, вафелька, будешь в восторге. А еще и для деда молочко налила и печенье оставила. Вдруг он кушать хочет?» Варфламей нервно сглотнул. От мысли, что из камина посреди ночи вылезет голодный старик с мешком, он пришел не в восторг, а в ужас. Более того, кот понял, что одними печеньками дедок сыт не будет, а потому непременно сожрет кого-нибудь побольше до поупитания. Например, кота. «Не надо!» Завопил кот, изворачиваясь с сетушкой, но стараясь не оцарапать девочку. «Не для него я бока наращивал! Помогите!» «Вот бедненький!» — охнула Анютка. «Ты тоже молочка хочешь? Пойдем на кухню! Пойдем на кухню, я тебе налью! Только не крутись, а то тяжело!» Невзирая на протесты Мохнатого, хозяйская дочка плеснула молоко в плошку И чтобы кот точно понял, что это ему, даже ткнула его туда мордочкой, а затем, чмокнув мокрые усы, ускакала к себе. Весь дом сиял от огоньков гирлянд, а в углу комнаты, аккурат, рядом с камином, примастилась пушистая, разлапистая елка. Еще несколько дней назад всей семьей ее украсили блестящими шарами, прозрачными, точно леденцы, снежинками и чудными фигурками зверей и птиц. И снова кот, ясное дело, помогал. Варфоломей полежал в коробках из-под игрушек, пару раз запутался в мишуре, попробовал на вкус дождик и даже попытался поймать гирлянду, но тут же получил шлепок по пухлому заду. Оскорбленный и обиженный, он улегся на диван и уже издали, сложив лапки на Танины вышитые подушечки, Наблюдал, как люди работают. В целом, в Арфоломе был благовоспитанный кот, поэтому от елки его не гнали. И ему нравилось садиться под ней и глядеть, как в выпуклых шарах отражается снова и снова кот. От этого на душе становилось теплее, а елка, конечно же, краше. Спокойно он относился и к приходу гостей, которых встречали Таня и Андрей. Нарядившись в Деда Мороза и Снегурочку. Все эти песни и пляски кот пропускал, отсаживаясь на теплом подоконнике. Но изредка все же появлялся в комнате, чтобы попасть под ноги танцующим, или прошуршать в мешке с подарками и сбежать, едва кто-то вскрикивал: Снова Кот! Конечно, для развлечения, чтобы про него не забывали. Но сегодняшнее известие о старике с мешком как-то разволновало Усатого. Опять же нервировало то, что встречаться с опасностью придется один на один. Еремей-то спит? «И что придумал? В спячку ложиться!» Ворчал кот, кося зеленым глазом на мирно тикающие ходики. «А ведь он домашний дух!» «Значит, круглый год присматривать должен!» Но будить домового Варфоломей не хотел. Не по это. Кому, как ни коту, понимать значимость сна? Между тем отшумели гости и соседские малыши. Поводив хороводы вокруг елочки и получив кульки со сладостями, разошлись домой. Вся семья отужинала за столом, укрытым новой скатертью, красной с белыми снежинками. Затем Таня уложила Анюту спать, и когда часы приблизились к одиннадцати, хозяева, глупо хихикая, в новогодних костюмах из бутылка шампанского сбежали к соседям, оставив кота буквально одного в доме. Освещённые мягким мерцанием гирлянды и электрических свечей, наполненные потрескиванием шишек на елке и шуршанием мишуры, Напоенный ароматами хвои и мандаринов, дом замер, точно готовясь к финальному аккорду этой праздничной ночи. Варфоломей пытался спрятаться под кровать, но там ему оказалось слишком темно. К тому же одинокий носок, потерянный Андреем неделю назад, выглядел подозрительно. В комнате малышки кот тоже не нашел покоя. Куклы и плюшевые звери странно таращились бусинами глаз, отчего у Варфоломея началась и кота. Он, пыжась и подбадривая себя, пришел на кухню попить воды и тут заметил, что уже половина двенадцатого. Как назло в гостиной что-то зашуршало и нервы кота сдали. Он кинулся к часам и, дергая их за свисавшие на цепочке шишечки, взвыл. «Еремеюшка, проснись!» Внутри домика кто-то заворочился, но дверцы не распахнулись. Однако кот не желал сдаваться. От одной мысли, что его съест дед с мешком, он был готов на все. «Еремей! Еремей! Еремей!» Заорал Варфоломей, чуть ли не раскачиваясь на грузиках. Часы опасно накренились, и изнутри выглянула перепуганная кукушка. Увидев кота, она кукнула на него для профилактики, а после вернулась в домик. Спустя несколько секунд дверцы ходиков распахнулись, и оттуда показался сонный и взъерошенный домовой. «Снова кот!» «Спать мешаешь!» «Ну чего орешь?» Буркнул он, не глядя на друга. «Пожар в доме!» «Хуже, как есть хуже!» Пожаловался кот. «Погибель моя грядет лютая!» И, сожалея о своей ранней кончине, кот застрадал. «Я слишком молод и красив для этого!» «Как несправедлива жизнь!» Еремей, почесав бороду, сладко зевнул и ловко спрыгнул на пол. «А ну, погоди орать! Давай, выкладывай, что случилось! Отчего все плохо?» Потребовал он, поглаживая шершавой ладошкой мягкий кошачий бок. «Это все дед!» — пожаловался кот. «Какой дед?» Не понял домовой. «Приехал кто в гости и теперь тебя обижает?» «Ах, если бы!» — воскликнул кот. «Тогда я хотя бы знал опасность лицо, а тут...» Он, прижав уши, настороженно глянул в гостиную. «Из камина полезет!» И многозначительно добавил. «С мешком!» Еремей недоверчиво глянул на кота. Ну, раз из камина до да смешком, пойдем-ка разберемся. Еремей, потягиваясь, прошлепал в комнату, и кот воинственно распушив хвост, проследовал за ним. Экое тут светопредставление! Удивился домовой, разглядывая мерцающие огоньки. Что? «Опять Хэллоуин празднуете?» «Новый год», — подсказал кот, усаживаясь рядом. «Разве в твоем доме раньше не праздновали?» «Ну, как сказать?» Еремей шмыгнул носом, вспоминая родную избу. «Гуляли, конечно, но без всего этого». Он помахал рукой в воздухе. «И дерево в дом не тащили». «Деревьям место в лесу! Дикий ты все же, Еремей!» — умилился кот. «Непросветленный! Зато ты у нас кот ученый!» — откликнулся домовой. «О, да тут печеница припрятаны! Наверное, Анютка разбросала!» Еремей шлепнулся под елку и с удовольствием захрустел румяными фигурками, запивая молоком. «Вкус такой необычный!» — промычал он с набитым ртом. «Это из-за имбиря», — подсказал кот, нервно поглядывая на часы. «Ты давай прекращай жевать. Если верить малышке, то вот сейчас-то лиходи и пожалует!» Словно в торе коту заскрипели стрелки ходиков. Дверцы домика распахнулись, и кукушка, выглянувшая из них, Раскрыла клювик. Однако звонкая кукуня не огласила дом. Кот и домовой, следящие за камином, переглянулись. Чего это не кукукает? Первым спохватился кот. Потому что время замерло, услужливо подсказал кто-то. А, -а, а! Успокоившись, протянул кот и тут же завопил вновь. Но теперь уже с перепугу. А -а -а! Позади них подле елки стоял незнакомый дед. Этого хватило, чтобы Варфоломей утратил всю свою интеллигентность и в поисках спасения сиганул на елку. Новогодняя красавица, не выдержав такого напора, покачнулась и наверняка бы рухнула, но старичок ловко поймал ее за стволы, вернув на место, сказал. «Триста двадцать один». «Чего?» — не понял Иреми. «Триста двадцать напуганный кот», — усмехнулся старик. «Он меня посчитал», — застонал Варфоломей, сползая с елки. «Прощай, друг». «Да погоди ты», — отмахнулся Еремей. Старик показался ему знакомым. Вроде бы виделись только давно. Да вот только свитер с оленями и расшитой валенки он бы точно запомнил. Гость, в свою очередь, тоже прищурившись, разглядывал домового. — А ведь я тебя знаю! — обрадовался он. — Ну-ка, погоди, сейчас имя вспомню. Евлампий, Егорий, Елисей. О, Еремей! Так? «Так!» — кивнул домовой. «То-то чую атмосферу у дома знакомая. а такая теплая, как старь!» Незнакомец потер ладоши. «Славные времена были! А ведь ты раньше в другой избежил. Переехал?» «Снесли мою избенку!» — горько вздохнул домовой. «Сначала хозяева уехали» а после все в упадок пришло, а уж сюда случайно попал, и вот прижился. Вы если решили ремея забрать, то дудки!» Внезапно оживший кот выскочил вперед, распушившись, как швабра, и что есть сил топорщи усы. «Уж лучше меня вот хватайте, суйте в мешок, я за друга готов!» Кот сдернул голову, И уже тише спросил. «Кстати, а где мешок?» «Снова кот! Ну на кой мне мешок?» Звонко засмеялся старик. «А кот у меня и свой имеется. Короченом кличут». «Короченом!» Пробормотал Еремей и вдруг хлопнул себя ладушкой по лбу. «Вспомнил! Вы ж Мороз Иванович!» «Он самый!» — подтвердил гость, поглаживая бороду. «Тоже вот переселился, пообтесался. Свитер прикупил. Нравятся мне эти олени!» — поделился он. «А вы из камина вылезли?» — недоверчиво уточнил кот. «Вот еще!» — отмахнулся Мороз Иванович. «Это моего заморского родственника забота!» А я с любым сквозняком появлюсь. Мохнатая ты голова!» Фыркнул Еремей, глядя на Варфоломея. «Это ж Дедушка Мороз! Тот, что подарки носит!» «Подарки!» Удивился кот и заозирался. «Ну тогда где велосипед и кукла, как у Кати? Мне Нюточка все о своих заказах рассказала!» Заважничал он. Это ей пусть родители несут, а я другим одариваю. Мороз Иванович подмигнул. Анюточка счастья для всех просила. Вот его я и принес. А еще здоровья для Танечки и удачи для Андрюши. А для одного очень отважного усатого друга припас веселья. Вот только не ожидал тебя тут встретить. Взглянул Дед Мороз на Домового. «Ну да найдется у меня и для тебя подарок!» «И оно все с вами!» Восхитился кот, утробно заурчав. Гость кивнул и внезапно звонко хлопнул в ладоши. Еремею на миг показалось, что дом заполнили серебристые снежинки. Заблестели всюду, заплясали в воздухе. Но стоило моргнуть, как видение исчезло. «Ну вот, дело сделано. Пора время вновь запускать», — вздохнул Мороз Иванович. «Кстати, чуть не забыл. Ега вам привет шлет, напоминает, что стричься пора». Варфоломей тут же насупился и заворчал. «Зима на дворе. Нечего мне лысые бока морозить». «Ну, за привет, спасибо!» — поблагодарил Еремей. «И ей от нас кланяйся! Сделано!» Тут же ответил Дед Мороз. «Вы что же это, покошачьи всюду одновременно успеваете?» заинтересовался кот. «В точку!» — поддакнул волшебник. «Ну все, пора!» «Постойте!» — взмолился Варфоломей. «Я всегда хотел знать, вы живете в Таги или в Лапландии?» «На Ленина, дом 5, в городе!» Ответил Дед Мороз и исчез, оборвав рассказ на полуслове. Тут же кукушка очнулась и звонко крикнула двенадцать раз. С последним куку за окнами темный бархат небес расцвел фейерверками, загудели огненные шутихи, Бабахнули хлопушки. В каждом доме слышался звон бокалов и поздравления с пожеланиями всех благ. «С Новым годом, Еремей!» Замурчал кот, приваливаясь мягким боком к другу. «С Новым годом, Варфоломей!» Отозвался домовой, обнимая мохнатого и чувствуя, как в его мятежной душе поселяется покой. Подарок от Мороза Ивановича.